Глава тринадцатая. «Мои?» Элла сидела и тупо смотрела на вещи. Она не узнавала их. Не помнила, как покупала и надевала. Чувство оказалось сходной с тем, что было у неё несколько месяцев назад, когда она разбирала и прятала свою беременную одежду. Как будто всё это принадлежало кому-то другому. Ты ходила в них в поход, а потом оставила у меня, — сказал Натан Кивэн на одежду и ботинки. Ты хотела, чтобы они были тут, на всякий случай. — На какой случай? Элла приподняла брюки и посмотрела на белую походную рубашку с длинными рукавами. Они не только вместе ходили в поход, но и явно покупали всё это. Насколько близки они стали друг другу. — Пошли. Мы теряем дневное время. Натан звонко хлопнул в ладоши. Эхо отразилось от высоких стен. "Ребята, вы готовы?" Фред и Бинг радостно залаяли. "Можешь перейдётся в ванной. Она там, вон." Он указал на лестницу и вдруг снова взглянул на неё. "Эй, ты в порядке?" Она взглянула на него и прижала руки к животу, чтобы успокоиться. Взгляд Натана спустился к её рукам, и он чертыхнулся. "Прости, я я не подумал." Беспокойство смягчило его черты. Он указал на её живот. Ты идти-то сможешь по горам? Она нахмурилась. Что? Это простой маршрут, лёгкий подъём. Это не должно тебе сильно напрягать, даже с учётом твоего хмм, твоей. Он провёл рукой поперёк своей груди. Она осознала, что прижимает руку точно к тому месту, где у неё был шрам. О. Вообще-то она уже почти 2 месяца бегала по 15 км четыре раза в неделю, так что она была в форме, но натан, конечно же, не знал об этом. Она опустила руку. Всё будет нормально. Тогда что с тобой? Это одежда. Я просто не ожидала. Я не помню её и не помню твоего дома. Он кивнул. Мы пойдём не спеша. Ты не прошла акклиматизацию. Мы с собаками обычно проходим этот маршрут меньше, чем за три часа. Там есть одно место, которое я хочу тебе показать. Там мы поговорим и перекусим, а потом вернёмся назад». Элла взяла одежду и ботинки. Похоже, идти в поход всё же придётся. «Я сейчас». «Не спеши. Мне надо подготовить собак». В ванной Элла быстро переоделась. Ей хотелось позвонить Демьену, узнать, как он. Перед отъездом он сказал, что... Ничего толком не знает про её интервью, что было объяснимо. Элла не стала бы вдаваться в подробности своих разговоров с Натаном. Всё конфиденциально, пока статья не выйдет в печать. Но что насчёт того, чем они занимались? Демян же мог знать, как надолго они ходили в горы и что они с Натаном делали после этого. Элла не могла представить, что провела в походе 2 недели. Она всегда была за приключения, но 2 недели без горячей воды и нормальной еды было слишком даже для неё. Элла вытащила телефон, но вспомнила, что здесь нет связи. Без пароля от Wi-Fi Натана она даже музыку послушать не сможет. Взглянув на время, она быстро посчитала. В Лондоне был ранний вечер. Интересно, Дамиен уже пытался ей дозвониться. Она знала, что он был расстроен из-за этого её задания. За кофе вчера утром Домиен признался, что готов с ней поговорить, пусть только она полетит с ним в Лондон. Элла отчаянно хотела этого разговора, но ей было обидно, что он согласился на него только из-за задания Люкса Веню. Как будто его загнали в угол и у него не было выбора. Но что бы ни стояло за его решением, её интервью с Натаном или его собственное желание поговорить, У Эллы не было возможности отменить встречу с Натаном. Только он мог точно знать, что произошло между ними, пока они были в походе, и ей надо было думать о своей работе. Рэйбек рассчитывал на неё, а пол дышал в спину Рэйбеки, ей непременно надо было ехать в Траки. Когда Элла подошла к входной двери, Натан прибирал свой рюкзак. Он уложил туда еду, воду и необходимые принадлежности. Никогда нельзя идти в горы без компаса, переносного радио, аптечки и фонаря со свежими батарейками, объяснил он ей, как будто она была одной из тех знаменитостей, что снимались в его ближе к природе. Ещё и взял аварийное одеяло из фольги. Ты не поверишь, как легко потеряться тут в горах. Всё что угодно может пойти не так. Он щёлкнул пальцами. И никто даже не узнает. Ты же не собираешься потерять меня или что-то в этом роде? Она нервно рассмеялась. Надевая перчатки, он застегнул рюкзак и вскинул его на плечи. "Не волнуйся, ты в надёжных руках". И это были сильные, мощные руки, заметила она. Руки, которые могли делать множество разных вещей. Она быстро отвела взгляд, прожась собственной реакции. "Да, он, конечно, был крутым, но чтобы возбуждаться просто от взгляда на его руки". Скай так не круто. Натан открыл дверь, Фред и Бинг с поилками и привязанными у них на спинах тут же выскочили и унеслись куда-то за угол дома. Похоже, они точно знали маршрут. Маршрут узкая тропа, вьющаяся между деревьев, начинался на краю участка и уходил вверх. Собаки бежали впереди, то и дело останавливаясь, чтобы обнюхать скалу или ствол дерева. Они шли уже примерно час. Элв следовал за Натаном и почти не разговаривали. Говорит, на узкой тропе было неудобно, и Элв раздражало, что они не могут идти рядом. Она старалась не думать о том, что драгоценное время тратится впустую. Натан поддерживал вполне терпимый темп. Он шёл, держась руками за лямки рюкзака. На голове у него была низкая натянутая шерстяная шапочка, локоны тёмных волос, отросших после той стрижки, что была у него в передачах выбивались из-под её края. Время от времени он посматривал на небо и глубоко дышал носом. С каждым таким вдохом он, видимо, расслаблялся. Ты здесь в своей среде. Когда небо чистое, я просто не могу сидеть взаперти. Что вызывает у меня вопрос? Почему Люкс Веню? Ведь у Аутсайда гораздо более подходящая тебе аудитория. Он обернулся к ней через плечо. Да жавю. Что? В прошлый раз ты задавала этот же самый вопрос. Она наступила на упавшую ветку с коричневыми острыми иглами. Возможно, каждому мой вопрос будет тем же самым терпение, помнишь? Знаю, я стараюсь. Он свистнул собакам. Они убежали довольно далеко и скрылись из виду, наверняка привыкнув, что обычно натан ходит быстрее. На свист они повернули обратно к ним. Солнце поднялось выше и светило довольно ярко. Его лучи отражались от снега. Элла ощутила на лице холодное тепло, она щипала, как сухой лёд. «У тебя есть солнцезащитный крем?» Он остановился на полушаге, и Элла врезалась ему в спину. «Извини». Он охмыльнулся, и она улыбнулась в ответ. «Крем там, в маленьком кармашке», — указал он себе за плечо. Элла нашарила тюбик крема. Намазав лицо, она протянула его на Тану. Тот мазнул кремом поперёк бровей и по спинке носа, закрыл тюбик и вернул его Элле. Среди зрителей ближе к природе 60% женщин, сказал Натан, пока Элла застёгивала рюкзак. И ты хочешь попасть в ту же категорию через люкс и винью? А что с мужчинами? 35% слишком много, чтобы ими пренебрегать. Мне наплевать на мужчин. Да если честно, мне и на женскую аудиторию наплевать. Натан продолжил шаг. Но люкс и винью любимый журнал Стефани. Она читает его как Библию от корки до корки. Так было всегда. И ты хочешь, чтобы твоя жена прочла эту статью? Почему? спросила Элла, вспомнив материал своего предварительного расследования. Натан со Стефани разъехались незадолго до смерти Карсона. Она прибавила шагу, чтобы догнать его. Натан, а когда вы с ней общались в последний раз? Натан резко остановился. Элла отступила в бок, чтобы снова не столкнуться с ним, и вместо этого врезалась в дерево. "Ой!" схватилась она за плечо. Натана казал ей вправо. "Смотри". Она посмотрела. Между деревьями было видно, как склон горы резко уходил вниз, открывая широкое, глубокое, как та пас небо, расчерченное белыми следами самолётов крест-накрест, как для игры в классики. Деревья вокруг них расступались, открывая солнце. В небе парила птица, время от времени ныряя вниз, как акробат цирка дюсселей. Вау! Потрясающе, широко улыбнулся он. Никогда не надоедает. Могу себе представить. Там, где мы остановимся на обед, вид будет ещё лучше. И я и хотел тебе его показать. Мы должны дойти туда через час. Сколько ты уже живёшь тут? Я купил это несколько лет назад, как место для отдыха. А переехал сюда совсем, когда Стэф ушла. Он достал бутылку с водой. Хочешь пить? Да, спасибо. Она попила. Натан тоже напился и убрал бутылку в боковой карман рюкзака. А каким ты был в детстве? спросила она, когда они продолжили путь, решив отложить на потом вопросы о том, почему он выбрал люкс. Ты всегда был тем парнем, которого мы видим ближе к природе. А как бы ты описал того парня? Адреналиновый фанатик, живущий на максимальных скоростях, не боится умереть. Неверно. Он боится не жить. Оглянись вокруг. Он обвёл рукой окружающий пейзаж. Они шли по покрытому снегом сосновому лесу. Это похоже на жизнь на максимальной скорости. Это было похоже на человека, который прячется, старается исчезнуть из людских глаз, что нельзя было назвать жизнью. Но она не сказала ему об этом. Ей хотелось, чтобы он разговаривался настолько, чтобы ему стало комфортно это делать. Тогда ей будет проще перейти к трудной теме про его сына. «К тому моменту ему должно стать с ней легко», — снова предположила она. И началась более нейтральная тема про его родителей. Ну и, кроме того, ей хотелось узнать, каким было его детство. «Что сделал Натана таким, как сейчас?» человеком, проделывающим экстремальные вещи на камеру и показывающим их на весь мир. Расскажи о своих родителях. Я читала, твой отец был капитаном армии, начала она. Да, это из-за него я пошёл после колледжа на несколько лет в спецслужбы. В детстве мы часто переезжали, и я больше привязываюсь к местам, чем к людям. Куда бы мы ни уезжали, я всегда мог рассчитывать, что мать-природа там будет. Какая поэтическая мысль для такого прямолинейного человека? Элла изучающе посмотрела на него. Сильные плечи и крепкие руки. Рабочие руки. Длинные ноги и привлекательный вид, которому, надо признать, она не могла остаться равнодушной. Его личность притягивала и, судя по тому, что она видела в его передачах, ему нравилось быть в центре внимания. Как и Демьен... Натан предпочитал иметь контроль над ситуацией. Наверняка он унаследовал это свойство от военного отца. Как ты рос с ними? Она читала, что его отец, Джордж Донован, умер 5 лет назад от обширного инфаркта. Его мать, Рей, живёт на пенсии в Сан-Диего. Они делали всё, чтобы каждый наш дом был крепостью, даже если это был военный барак размером с обувную коробку. Когда у папы был отпуск, Мама всегда забирала нас с сестрой Хизер из школы. Мы садились в его пикап и ехали куда глаза глядят, не выбирая направление и ни о чём не заботясь. Просто ехали и всё. Очень спонтанно, и твоя мама не возражала. Элла подумала о своих родителях. Кроме дневных прогулок на пляж или в музей, они никогда не выбирались в настоящий отпуск, когда ты собираешь чемодан и уезжаешь куда-нибудь надолго. На это не было денег. Она также не могла представить свою маму где-нибудь на природе. Из того немногого, что Элла могла о ней вспомнить, мама предпочитала накрашенные ногти и высокие каблуки. Тётушка Кэти несколько раз возила их с Эндрю в Диснейленд, но потом ей стало трудно путешествовать. Элла чувствовала, что была лишена этой части детства. Это была одна из причин, по которой ей так нравилось путешествовать вместе с Демьеном и по работе. Кроме семестра в Германии, у неё не было возможности куда-то ездить, пока она не окончила колледж и не начала работать. Если ей повезёт, и у них с Демьеном будут ещё дети, она сделает всё возможное, чтобы показать им весь мир. Моя мама была такой же вэндюристкой, как и папа. А может и больше, объяснила тан. Дедушка с бабушкой учили её дома. Она выросла в Алабаме, в хижине на берегу озера, без электричества и водопровода. Звучит сурово. Она такое была. Когда отец был на службе, она сама ходила с нами в поход. Однажды мы съехали с трассы на какую-то грязную дорогу и телепались по ней пару километров, пока она не остановилась и не сказала, что тут мы и проведём эту ночь. «Среди пустого места?» В среди пустого места, повторил Натан. Мы с Хизер взяли барахло, и мама увела нас ещё на несколько сотен метров в лес, пока не нашла место, где разбить лагерь. Ночь была тёплой, небо звёздным. Мы даже не стали ставить палатку, а просто заснули у костра. И всё было прекрасно, пока в 2 часа ночи я не проснулся с пистолетом у лица. Я чуть не описался. Ух ты, она раскрыла глаза. И что ты сделал? Ничего, по крайней мере, прямо тогда. От страха я не мог пошевелиться. Это был огромный мужик с бородой. Он дёрнул маму за ногу и разбудил их с Хизер. Велел нам погасить костёр и собрать барахло, а потом довёл до машины и проследил, чтобы мы уехали. Вам повезло, что он больше ничего не сделал. Да, кроме шуток. Он рассмеялся, вспоминая. Думаю, что из всех тех мест, куда мы ходили в поход, половина была частной собственностью. О поймали настолько однажды вот тогда. Твоя мама была лихая женщина, а не с отцом встретились в Тулане, вспомнила она страницу из Википедии. Угу. Он отвёл в сторону низко висевшую сосновую ветку, чтобы Элла могла пройти, не оцарапав иглами лицо. Как бы ты описал их отношения? Безупречными? Да ладно. Она поглядела на него с сомнением. Никакие отношения не могут быть безупречными. Правда, что ли? В их случае, да. Родители были такими же, как остальные люди, со всеми недостатками. Но просто в их случае они идеально совпадали друг с другом. В его тоне прозвучали ностальгия и лёгкое разочарование. Он явно завидовал своим родителям. Ты хотел, чтобы у вас со Стефани было похоже? Тропа расширилась, и Натан смог идти с Элли рядом. Он вздохнул. Стив считала, что его быть за мной замужем дорого ей обходится. Это её описание, не моё. То есть ты её утомлял? спросила Элла, пытаясь понять. Угу. Элла могла это понять. Она бы тоже волновалась, если бы Демьен на постоянной основе прыгал из летящих самолётов. Она из-за этого ушла. Остановившись, он снял рюкзак и поставил его на землю. Потёр двумя руками лицо и глубоко вздохнул. "С тобой всё в порядке?" взволнованно спросила она, осознав, что вопрос про уход Стефани был бестактным. Любой другой знаменитости она задала бы его, не задумавшись. Было неважно, как сформулирован вопрос, если она получала на него нужный ответ. Но Натан явно болезненно переживал расставание, причём настолько, что хотел обратиться к своей жене через статью в журнале. Отлично сработано, Скай. Она велела себе в будущем быть осторожнее. "Да, всё нормально", ответил он и указал ей на открывшийся вид. Он казался бескрайним. Она могла разглядеть только горные вершины, упирающиеся в голубое небо. "Ты это хотел мне показать?" Он помолчал, глядя на неё в упор. "Я хотел показать тебе это с первого дня нашей встречи".